Глава 15 Вёль-Лерос, 27 января 2016 года Мишель Деламар, каменщик из коней Барвиля, пришел утром, как обещал. Пузан лет 60 в сопровождении двадцатилетнего подмастерья, застенчивого и красивого, как бог. Деламар проверил все от фундамента до конька. Простукивал стены, передвигал мебель, осмотрел чердак. На это ушел почти весь день. Я не отходила от него ни на шаг, как второй подмастерье, только более неповоротливый, чем красавчик в рабочей спецовке. Чем дальше продвигалось дело, тем шире становилась улыбка Деламара. «Что вы, собственно, ищете, дамочка? Если гоняетесь за привидением, то вам нужен не каменщик, а колдун». Около пяти я пошла за Анаис. Деламар был еще в доме, На пару с подмастерьем исследовал фундамент. Несмотря на все насмешки, к работе своей он, похоже, относился серьезно. Закончил он в 6, не обнаружив в доме никаких потайных ходов. Ни тайника, ни микрофона, ни скрытой камеры, даже миниатюрной. За работу, Даламар, взял триста евро. «Теперь-то, ваша душенька, спокойно!» — сказал он, пряча в карман чек. Подмастерь я собрал инструменты, пока Даламар потягивал пиво, которое я предложила ему из вежливости. И они сели в свой фургон. Спокойно. С точностью да наоборот, как никогда в жизни. С минуты на минуту я жду, что тишину разорвет телефонный звонок, и зловещий голос примется дразнить меня. «Ищи, дорогая! Ищи дальше! Ищи до посинения! Я здесь! Я совсем рядом!» Анаис играет на кухне. «Посмотри, мама, посмотри!» «Как хорошо, что есть Анаис. Только благодаря ей я все еще цепляюсь за разъезжающуюся реальность». Дочка протягивает мне тетрадь. «Мы это сделали сегодня с бабулей Элизой». Я пробегаю глазами по строчкам, выведенным круглым почерком. Волнение зашкаливает. Я не могу сдержать слез. «Это...» Это бабуля написала стихотворение? Нет! Обиженно отвечает Анаис, она написала, а я сочинила! Честное слово, мама! Я верю тебе, милая, верю. Слова Анаис, как песня, они прекрасны, слишком совершенны для того, чтобы оказаться сочинением трехлетней девочки. Танцуйте, маленькие волны, вдвоем втроем, играйте, пойте. И за вами мы поплывем. Крутитесь, мельница над нами, смелей, смелее. кружиться с вами в хороводе все веселей. Ищите матушки и тети, грозя, шутя. Вы в хороводе не найдете свое дитя. Я крепко обнимаю Анаис. В моей измученной голове борются гордость и недоверие, угрожая мозгу шизофренией. Анаис не могла сочинить это стихотворение сама. Зачем она врет? К чему это новая ложь, новая тайна? Я мысленно повторяю песенку, которую все время напевает Анаис. «Вот где настоящий рай, эти люди, этот край, слава, слава, Анаис!» Что от меня скрывают? Какой секрет охраняют от меня, объединившись, жители деревни? Все жители! Я схожу с ума из в кроватке, я подтыкаю ей одеяло. Тебе понравилось мое стихотворение, мама? Оно самое лучшее на свете, милая. Ее глаза сияют от радости. Я завтра еще напишу, мама. Хорошо, мой ангел. Я целую ее в щечку, глубоко вдыхаю. Мой голос дрожит, как будто я в чем-то провинилась. Завтра, детка, ты останешься ночевать у Клер, ладно? Сможешь поиграть с Томом. Тебе ведь нравится Том, правда?